Вырождение религиозного опыта не следует представлять себе, как вдруг обнаруживающееся духовное крушение, неожиданно настигающее человека или человечество. Оно слагается медленно и постепенно, так что люди иногда мало замечают этот процесс, а иногда замечают только отдельные этапы его. Мало того, надо признать, что опасность этого разложения имеется всегда и у всех народов, и, может быть, никто не понимал так эту опасность, как великие аскеты восточного православия. Для того, чтобы бороться с этим вырождением, человек должен иметь живую потребность в священном, волю к его обретению, восприятию и удержанию – И сверх того, искусство создавать в своей личной жизни, внешней и внутренней, условия, благоприятствующие культуре и религиозного опыта. Стоит человеку забыть об этом, стоит этой потребности быть отодвинутой другими. Стоит этой воле ослабеть, стоит этому искусству растерять свои традиции и умения. И религиозный опыт начинает незаметно вырождаться. Груз недуховности, данный человеку от природы, настолько велик и тяжел, что нужна реальная, живая и неутомимая противосила для того, чтобы этот постоянно тянущий к низу груз не овладевал интересами, вкусами, жизненными содержаниями, делами и всей вообще культурой человека. Этот груз, оставленный на волю естества и случая, совлекает незаметно в пошлость, и религиозный опыт начинает вырождаться. Чем незаметнее это совершается, тем труднее с этим бороться, и тем вреднее и непоправимее бывают последствия. Эта граница между духовностью и недуховностью отнюдь не совпадает с границей между внешним, пространственно протяженным и внутренним, нематериально-духовным. Думающий так неизбежно впадает в смятение, недоразумение и соблазны. С одной стороны, мир пространственно-протяженный имеет в себе сокрытую духовность. Чем глубже вникает в него человек, тем более он удостоверяется в том, что мир вещей пронизан Божиими лучами, полон таинственной разумности и духовной значительности. Замечательно, что в этом согласны друг с другом люди, по-видимому, столь существенно различные по своему духовному опыту, как великие аскеты христианского Востока, ушедшие от мира, и великие естествоиспытатели Европы, уходившие в созерцание внешнего мира и в изучение его законов. Так у Антония Великого читаем. Бог, хотя невидим, но очень явствен в видимом, как душа в теле. Как телу нельзя быть без души, так все видимое и существующее не может стоять без Бога. Добротолюбие, часть первая. Или еще. Нет места или вещества какого, где бы не было Бога. В этом духе звучит также ответ, данный Антонием некоему вопросившему его философу. «Книга моя, господин философ, есть сотворенная природа, и, когда хочу, могу читать в ней словеса Божии. Созерцая чин, красоту и промысел во всем сотворенном и бывающем от Бога, мы познали бы сотворившего все сие для человека». Макарий Великий пишет «Тело и душу человека создал он в жилище себе, и в этом доме своем он собирает и полагает небесное богатство духа, и когда внутренний человек взирает на все чистым оком, то радуется о целом мире». Добротолюбие о том первый. Евагрий монах разъясняет. Ангельские помыслы ищут узнать естество вещей и исследуют духовное их значение. У Лествичника читаем «Некто, увидев необыкновенно красивую женщину, прославил о ней Творца, от воззрения на нее возгорелась в нем любовь к Богу, и из исторгся источник слез». Таким же правилом должны нам руководствоваться и в отношении к сладкопению и песням. Добротолюбие том второй. А престрогий отшельник Варсонуфий Великий добавляет «Делать вещь так, чтобы она выходила чистой и красивой, не неуместно ради употребления, для которого эта вещь служит, но без пристрастия». ибо и Господь радуется о всякой чистоте. Отсюда уже ясно, что эти великие и последовательные отвергатели мира отвергали не внешне протяженный мир предметов, не природу, созданную Богом во всей ее таинственной мудрости, но мир искаженных человеком содержаний и мир человечески искажающих состояний. Они отвергали земное и низкое, суету, земные узы и зловредные страсти, житейские удовольствия, развлечения и заботы, и связанные с ними кружение земных помыслов, добротолюбие том первый. Они отвергали вещелюбие, у Евагрия неистовое вещелюбие. Мир как простор греха, как исполнение пожеланий своих плотских, как попечение о теле, добротолюбие, часть первая, как печь тела нашего. Мир есть имя собирательное, обнимающее собой то, что называется страстями, это есть плотское житие и мудрование плоти, добротолюбие, о том второе. Все это означает, что они утверждали мир как мир богозданных предметов, пронизанных Божьими лучами, таинственно скрывающий в себе видимое присутствие невидимого Бога. И отвергали мир как совокупность человеческих пошлых актов и человеком опошленных содержаний. Религиозная мудрость знает о чистоте Божьего мира и исповедует ее. Знаю и уверен в Господе Иисусе, пишет апостол Павел, что ничто не скверно само по себе, только почитающему что-либо скверным, тому скверно. И еще, для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены умых и совесть. Мир вещей сам по себе чисто нескверен, мудро устроен и полон духовной значительности. Но пошлый человек смотрит пошлым глазом и видит во всем пошлое. В высшей степени поучительно сопоставить с этим учением христианской аскетики выводы великих естествоиспытателей Запада. Великий славянин Коперник – годы жизни с 1473 по 1543, пишет «Созерцая мысленно великолепный порядок мироздания, управляемый с божественной премудростью, кто не почувствовал бы, что постоянное созерцание его и, так сказать, интимное общение с ним, возводит человека к высшему и к восхищению перед всезиждущим строителем вселенной». в котором пребывает высшее блаженство и который есть венец всякого добра. Бекон Веруламский, годы жизни с 1561 по 1626, высказался так. «Только поверхностное знание природы может увести нас от Бога. Напротив, более глубокое и основательное ведет нас назад к Нему». Вот молитва мудрого астронома Кеплера Годы жизни с 1571 по 1630 «Велик наш Господь, и велико Его могущество, и нет конца Его мудрости. Хвалите Его, Солнце, Луна и планеты, на каком бы языке ни звучала ваша хвалебная песнь. Хвалите Его вы, небесные гармонии, И вы тоже свидетели и удостоверители его разоблаченных истин. И ты, моя душа, всю жизнь воспевай в честь Господа. От Него и через Него и к Нему суть все вещи, зримые и незримые. Ему единому да будет честь и слава от века до века. Аминь. Заслуженный и прославленный химик Роберт Бойль годы жизни с 1626 по 1691 записал «Истинный естествоиспытатель нигде не может проникнуть в познание тайн творения без того, чтобы не воспринять перст Божий. Мы находим ту же мудрость и у великих ученых XIX века». Роберт Майер, «Годы жизни» с 1814 по 1878, открывший закон сохранения энергии, пишет, «Если поверхностные головы, охотно выдающие себя за героев дня, не хотят признавать вообще ничего иного и высшего, кроме материального, чувственно воспринимаемого мира, то такую смешную претензию отдельных лиц Нельзя ставить в укор науки. Из целостного, полного сердца восклицаю я. Истинная философия не может и не смеет быть ничем иным, как пропедевтикой для христианской религии. Астроном Медлер годы жизни с 1794 по 1874 формулировал. Кто, подобно нам, столь глубоко всматривается в Божию мастерскую, тот должен смиренно преклонить колено перед правлением великого божества. испытатель, меньше чем кто бы то ни было, имеет оснований сомневаться в чудесах. У знаменитого геолога Лиэлля года жизни с 1797 по 1875 Находим следующие слова: в каком бы направлении мы не повели наши исследования, всюду мы открываем самые ясные доказательства творческого разума с большой буквы или его провидения, силы и мудрости. Химик Либех, годы жизни с 1803 по 1873, ученый прославленный по заслугам, говаривал своим студентам. Не забывайте, что мы при всех наших знаниях и исследованиях остаемся близорукими людьми, сила которых коренится в том, что мы имеем опору в высшем существе. Познание природы есть путь к восхищению Творцом. А вот суждение знаменитого французского физиолога дюбуа Мона годы жизни с 1818 по 1896. Только божественному всемогуществу можем мы достойно приписать, что оно до всякого представимого времени создало всю материю посредством творческого акта. Деннард в своей книге про ученых естествоиспытателей называет еще множество прославленных имен и приводит целую коллекцию цитат, которую мы тут воспроизвести не можем. Назовем еще имена следующих ученых. Галилео Галилея, Паре, Эрстеда, Ньютона, Халлера, Агассица, Шлейдена, Дарвина, Лейбница, Фехнера, Хейера, Грове, Жофруа, сен Фродея, Фрадея, Байера, Кандолля и Брауна. Все это означает, что современное естествознание во всех своих основах создано людьми, духовно созерцавшими Вселенную и руководившимися при этом религиозным актом. Это было мышление позитивистическое по методу исследования и объяснения, И в то же время это было созерцание, духовно-религиозное в восприятии предмета и его сокровенных тайн. Грустней духовности преодолевался этим актом, и скрытая духовность, таинственная разумность, целесообразность, органическая стройность, боговедомость и богоозаренность мира обнаруживалась именно воочию. Таково поучительное сродство между религиозным миросозерцанием восточно-православной аскетики и религиозным мироисследованием великих европейских ученых. Итак, граница между духовностью и недуховностью отнюдь не совпадает с границей между внешним и внутренним миром. Ибо, с одной стороны, внешний пространственный мир имеет свою сокровенную, открывающуюся человеку духовность. С другой же стороны, внутренний мир человеческой души имеет свою недуховность, преодоление которой задано человеку. Это задание указывает первую и основную цель человеческой культуры. Без духовного созерцания – Всехозяйственные и технические достижения оказываются лишь опасностями и соблазнами. Именно поэтому можно было бы сказать, истинный культурный прогресс человечества немыслим без религиозного очищения души. Недуховность человека обычно усматривается в его страстности и грешности – Долгое исследование этой проблемы привело меня к выводу, что в основании обоих этих недостатков лежит религиозно-духовная пошлость людей, и что для преодоления как страстности, так и грешности необходимо прежде всего отверзание духовного ока и очищение религиозного акта, ибо невидящий Бога и его лучей прибудет до конца в своей страстности и грешности». Условимся прежде всего о том, что следует понимать под человеческой страстью. С точки зрения психологической, страстью называется всякое интенсивное влечение человека, независимо от того содержания, которым оно наполнено, и от того предмета, на который оно направлено. В этом влечении участвуют и чувства, то пассивные аффекты, то активные эмоции и желания – то получающие форму сознательно-разумного валения, то теряющиеся в бесформенности безразумного вожделения, прихоти, похоти и представления, то мечтательно отвлеченные и одухотворенные, то осязательно конкретные и чувственные. При таком описательном понимании становится понятно, что страсти могут быть благородные и низменные, духовные и противодуховные, творческие и разрушительные. И великие отшельники православного Востока имели основание устами Макария Великого описать истинную религиозность человека как страстное влечение души к Богу. Так человек молитвой воспламеняется к божественной приверженности и пламенному желанию. Он вступает в общение с вожделенным Святым Духом. Он отдается в плен вожделению и любви, всецело устремляясь ко Христу, и вожделевает получить те неизглаголанные блага, какие созерцает духом. Добротолюбие том первый. Такие люди желают единой любви Небесного Царя с великим вожделением его единого, имея предачами, добротолюбие том второй. Смотрите также у Исихии Иерусалимского, у Нила Синайского, у Ефрема Сириянина, у Аввы Дорофея и у других. Они сильно и ненасытно вожделевают духовного озарения, испытывают ненасытимость небесного или духовного желания. Безмерную и ненасытимую любовь к Господу. Они не могут насытиться благодатными тайнами и возбуждают в себе пламенное стремление к Богу. Добротолюбие том первый. Трудно было бы полнее и точнее описать религиозную интенцию как страстное состояние души, как интенсивное влечение, поглощающее чувство, волю и воображение человека. Аналогичное описание находим у западноевропейских аскетов и мистиков. Смотрите у Арсеньева книгу «Жажда подлинного бытия». Можно было бы просто установить, что подлинное и цельное преодоление недуховности даются только людям, страстно взыскующим Бога, то есть способным наполнить свое чувство, свое желание и воображение божественными содержаниями. И это утверждение соответствовало бы вполне евангельскому слову. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим» Евангелие от Матфея, глава 22, стих 37 или еще «всей силой твоей». Евангелие от Марка, глава 12, стихи 30 и 33. Евангелие от Луки, глава 10, стих 27. По-гречески строение этого акта передаются словами «кардио», «психе», «дионио». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 37. У Марка прибавлена «дионио», Диания упоминается и у Луки в главе 10 стихе 27. У Матфея с предлогом «Н», выражающим как бы местонахождение любви, объем ее, в сердце, в душе, в помышлении. У Марка и у Луки с предлогом, обозначающим источник и орган любви, из цельного сердца, из цельной души, из цельного помышления, из всей силы, из всего разумения. Здесь все перечислено, чтобы обозначить цельность, полноту, беззаветность, всеохватывающую силу и интенсивность верного религиозного акта, то есть его духовную страстность и жизненную героичность. Это означает, что страстность не может отметаться вовсе, и что у нее есть надлежащие, верные, желанные и даже необходимые обличия. Мало того, этот верный вид страсти и составляет первоначальную и чистую природу нашей души. Макари Великий пишет, «Чуждое для естества нашего, вредные страсти, становятся через привычку как бы нашей природы. И опять необычайным же даром духа надлежит изгнать из нас сие чуждое». и восстановить нас в первоначальную чистоту. Добротолюбие том первый. Феофан Затворник переводит «не чуждое, а странное», что по смыслу одно и то же. У Авва Исаии читаем «Есть у нас по естеству вожделение, и без всего вожделения к Богу нет и любви, но враг изменил оное в срамное похотение». чтобы походствовать всякой нечистоты. И еще. В уме по естеству есть ревность о Боге, и без ревности о Боге нет и преспияния, ибо эта ревность изменилась в нас в ревность неестественную. В уме есть гнев по естеству, и без гнева не бывает у человека чистоты. Но и этот гнев изменился в неестественность, превратился в гнев на ближнего. Добротолюбие том первый. И так во всем. И вот эти-то духовно неестественные извращения первоначальной и чистой духовной страсти, эти неестественности и именуются дурными страстями или просто страстями, от которых человеку надлежит жизнь очищаться – Это различие между духовной страстью и грешной страстью мы находим не у всех аскетов восточного православия. По-видимому, Исаак Сириянин имел в виду, подобно стоикам, всякую страсть, как подлежащую изгнанию, добротолюбие том второй. И при таком понимании можно признать Гегеля правым, когда он пишет – Ничто великое не было совершено без страсти и не может быть осуществлено без нее, ибо он разумеет ту духовную страсть, от которой не следует очищать свою душу, но к которой очищающаяся душа постепенно приближается. Православная восточная аскетика разумеет под дурными страстями следующие состояния души. Антоний Великий называет «Гордость, ненависть, зависть, гнев, уныние и другие подобные». И еще «Осуждение, ненависть, самомнение и другие подобные». Или еще «Тщеславие, жажда утех, гнев и страх, похоть, радость и гнев, добротолюбие том первый». Макарий Великий выделяет особливо сластолюбие, а в Исаии называет гнев, рвение, ненависть, тщеславие, осуждение, уязвление оскорбление, высокомудрие, почитание себя праведным, командование, самолюбие, зависть. Добротолюбие том первый. Это душевные страсти, а телесная суть – чревоугодие, телолюбие, страсть наряжаться, сластолюбие, похоть, оскудение сердца. Или еще блуд, похотение, сребролюбие, многоглаголание, гнев, завистливание, тщеславие, гордость и так далее. Марк Подвижник выдвигает в качестве главных страстей тщеславие и желание удовольствия. Евагрий монах – сластолюбие. Иоанн Кассиан Римлянин насчитывает восемь главных страстей – чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость, добротолюбие том второй. Ефрем Сириянин выделяет особливо три душевных страсти – забвение, леность и неведение. И целый ряд телесных, чревоугодия, прожорство, роскошь, пьянство и другие. Корень же всех усматривает в сластолюбии, сребролюбии и словолюбии. А Дорофей считает дерзость матерью всех страстей, добротолюбие том второй. И ясно, что под грехом здесь, разумеется, всякое состояние и деяния человека, осуществленное из дурной страсти и проявившей ее силу и природу. Тот, кто вчувствуется и вдумается во все перечисленные здесь состояния человеческой души, и учтет все то, что мы высказали выше о религиозной интенции, о пошлости и о вырождении религиозного опыта, тот сразу увидит, что все эти страсти – суть разновидности прилепления души к пошлому или к самому себе, недуховному, чувственно-телесному, богоотлученному, самоупоенному, посягающему, с мертвым сердцем и слепым оком. или к внешним, призрачным, мнимым благам, душевно ничтожным, соблазнительным, бога и от бога уводящим. Все эти страсти вытекают из духовно-религиозной слепоты, коренятся в ней и не могут быть побеждены без ее преодоления. Как говорит Антоний Великий, «Мы, опьяневшие страстями, Не хотим воздвигнуть умов своих горе, добротолюбие том первый, или, по слову Исаака Сириянина, пока душа болезнует страстями, она не ощущает чувством своим духовного и не умеет вожделевать оного, добротолюбие том второй. Но именно поэтому преодоление страстей должно состоять не в насильственном подавлении их, а в переуклонении их на путь духовного созерцания. Страсть должна не угаснуть, не исчезнуть, не подвергнуться узилищу, наподобие заключенного в тюрьме каторжного злодея или наподобие посаженного в клетку дикого зверя, ибо заключенное в подземелье бессознательного – Она будет жить, крадучись, глядеть из глаз и прорываться в словах или оттенках словесных, в поступках или в способах их совершения. А запертая в клетку, она будет ждать того мига, когда сторож забудет запереть дверь, и она сможет вырваться на волю. Чистота души от страстей и грехов состоит не в том, что страсти остаются прилепленными к пошлым содержаниям, но не смеют и не могут изживаться в пошлых актах, и притом только потому, что сильная воля, у кого она имеется, неустанно и строго бдит над грешными страстями и ставит им ежеминутно насильственные препятствия. Такая душа жаждет пошлости, которую сама себе запрещает. Она дышит злом, завистью, ненавистью, местью, но вовремя пресекает его осуществление. Она мечтает о грехе и все время старается не поддаться этой мечте. Сердце такого человека любит ничтожное и лелеет злобу, и он жестоко ошибается, если воображает, что этого достаточно и что очищение его состоялось. Очищение требует, прежде всего, чтобы сердце человека разлюбило ничтожное, пошлое, грех и зло, отлепилось от него, охладело к нему, не мечтала о нем, не вожделело его, угасло бы для него. Но и этим определяется только первая отрицательная стадия очищения, негативный катарсис. Вторая, высшая, заключительная стадия состоит в обращении души к божественным, духовным, священным содержаниям жизни и выработке соответственных этому актов. Духовное око человека должно раскрыться и увидеть. Оно должно изведать свет и радость божественного. Воля должна свободно и сильно захотеть этой радости. Сердце должно прилепиться к этим священным содержаниям, а душа – выработать и усвоить акты духовного строения. Иными словами, обновиться должна жизненная интенция человека, та основная направленность, которую аскеты восточного православия выражают словом «вожделение», то есть «сильное, устойчивое и страстное хотение». Эта интенция должна стать духовной. Но естественно, что вкус к духовному, священному и божественному не может появиться у человека, который не воспринимает этих содержаний, у которого таинственное око духовности погружено в сон или пребывает в слепоте. Чтобы полюбить духовное, надо увидеть его, чтобы восхотеть священного, надо испытать его». Нельзя прилепиться к божественному, не увидев и не изведав его. Радость света недоступна слепому. Он не может постигнуть ни прелести красок, ни всего, что имеет цвет и форму. Радость музыки недоступна глухому. Как полюбит он прелесть мелодий и устроительную власть гармонии, если он не может внять им. Вот что имеет в виду Марк Подвижник, когда пишет Видение по естеству предваряет веру» Добротолюбие, часть первая Можно было бы выразить это так «Видение божественного по естеству предшествует любви к нему» И еще, духовный опыт должен лежать в основе всякого религиозного очищения Чтобы одухотворить страсть, необходимо открыть духовное око и дать человеку возможность испытать ту истинную и великую радость, которую несет с собой веяние Духа, ибо всякое веяние Духа есть действие и проявление Духа Святого, Господа Животворящего, Бога Истины, Света и Обновления. Это можно было бы пояснить еще так. Бороться с вырождением религиозного опыта – значит отверзать в людях духовное око, питать его божественными содержаниями и укреплять душу в ее духовных актах. Эту борьбу надо начинать в раннем детстве, радуя душу ребенка Божиим светом, давая ей живой опыт священного и совершенного, умиляя ее духовной красотой, укрепляя в ней вкус к духовному, и влюбляя ее в благость Божию. Чем раньше отверзнется духовное око в детской душе, чем глубже проникнет Божий луч в сердце ребенка, чем трепетнее будет отклик в этом сердце, тем превосходнее будет заложена основа воспитания, тем лучше человек будет предохранен от всеотравляющей и все опустошающей пошлости, И от вырождения религиозного опыта Но именно поэтому Так важен, так необходим Автономный и непосредственный Религиозный опыт Понятно, что душа Сложившаяся без духовного опыта И созревшая неизведов Священного и божественного носит в себе спящее Или слепое око духа Которое бывает иногда трудно а иногда, по-видимому, просто невозможно оживить и пробудить. Чем больше таких людей бывает в известную эпоху, тем обширнее и глубже становится вырождение религиозного опыта, тем более безбожнее оказывается каждое последующее поколение, тем пошлее становится человеческая культура, тем труднее начать, Процесс духовного возрождения и религиозного очищения. И вот в такую эпоху человечество и вступило в 20 веке после Рождества Христова.